545. К братству тянутся и чувствами, и телесно, но прежде всего духом. Но только в духе, в сердце лежит путь истины.